Глава тридцать вторая Домой мы вернулись поздно, и хотя какая-то часть меня испытывала искушение отложить столкновение, я чувствовала, что не смогу заснуть, пока мы не поговорим. Я стянула бомбер и повесила его на один из крючков возле двери. Серебряные крылья, пришитые к спине, сложились в мерцающие складки. Прикусив губу, я размышляла над тем, с чего начать. Я повернулась, решив просто пресечь эти мысли в зародыше, но оказалась прижатой спиной к стене, а горячий рот накрыл мой, заглушая слова, которые я собиралась произнести. Я смяла в кулак чёрную футболку Джейса и отстранила его. Джейс, притормози, мне нужно. На этот раз я понял, Си. Обещаю, никаких грёбаных условий. Его рот опустился к моему. Я повернула шею, и его губы столкнулись с моей щекой. «Мне нужно поговорить с тобой, прежде чем мы что-нибудь сделаем». Обычно мое тело быстро возбуждалось от прикосновения языка Джейса, но раскаленные нервы обратили похоть в страх. «Он не захочет целовать меня после нашего разговора. Или обнимать». Его брови сдвинулись над потемневшими глазами, а затем резко взлетели вверх. «Ты же не беременна?» беременна? Нет. Из всех выводов, которые можно было сделать, он провёл рукой по лбу. Слава богу. Бог не имеет к этому никакого отношения. Всё дело в людях, с их контрацептивами. В отличие от Аберкромби, у меня нет желания становиться папочкой. Я не стала отвечать, что Ашер не желал становиться отцом. По крайней мере, не тогда, когда вдохнул жизнь в младенческое тело Наи. Джейс достал бумажник из заднего кармана джинсов и бросил его на маленькую кухонную стойку. Итак, что ты хочешь обсудить? Твой побочный бизнес. Его взгляд потускнел. Мой побочный бизнес? Кража личных данных. Он фыркнул. Кража личных данных. Раздалось ещё одно фырканье. Это Аберкромби тебе сказал. Я промолчала, не желая лгать. К тому же я не могла объяснить Джейсу, что такое голоранкеры. Тот факт, что ты действительно веришь в подобную чушь, заставляет меня усомниться в нашей дружбе. Этот парень явно не равнодушен ко мне. Я снова уклонилась от разговора о своём источнике. Удостоверение, которое я передавала тебе, те, что ты фотографировал. Ты их использовал? Ты использовал меня? Джейс провел пальцами по своим уложенным локонам. «Нельзя украсть чью-то личность по удостоверению. Нужен номер социальной страховки. Подсовывала ты мне хоть один из них, Селеста!» Он отбивал каждое слово в напряженном воздухе. «Это ли он тебя подговорил?» «Не смей, черт возьми, впутывать его в это!» «Джейс, я не коп под прикрытием и не стукач. Я твой друг!» Он хмыкнул. Будь ты моим другом, поверила бы мне, а не своему красавчику парню. Я упёрлась ладонями в бёдра. Экстренные новости. Знаю, это может стать неожиданностью, но я способна думать самостоятельно. Всё, что мне известно, я обнаружила сама. Он только сказал, что ты вовлечён в то, во что не следует влезать. Джейс, ты такой умный. Ведь ты учишься в Колумбийском на стипендии. Пожалуйста, не выбрасывай это на ветер ради быстрых денег, прошу. Я сделала столь необходимый вдох. Если нужны деньги, позволь мне дать тебе немного, но не я не благотворительный проект и не собираюсь торчать здесь, чтобы обсуждать то, что тебя не касается. Его рука метнулась к бумажнику и ключам, которые он засунул обратно в карман. Я здесь, потому что забочусь о тебе. Недостаточно. Что? Он подошёл ко мне и отпихнул на шаг назад. Будь он любым другим мужчиной, я бы почувствовала страх, но Джейс не причинит мне физического вреда. Так ведь? Ты, чёрт побери, недостаточно заботишься обо мне, если обвиняешь в этом дерьме. Плевок попал на кончик моего носа. Я расправила плечи и стояла на своём. Я заговорила об этом, потому что хочу помочь тебе. Мне не нужна твоя чёртова помощь. Его возмущение объяснимо. Никому не нравится сталкиваться со своими демонами. Но Джейс обычно настолько спокойный человек, что от его бурной реакции у меня перехватило дыхание. Хотя чего я ожидала? Что он воспримет это как должное, что мы будем сидеть на вонючем диване с сухариками и чаем и препарировать его совесть. Знаю, трудно рассматривать свои действия, особенно сомнительные, под лупой. Но если ты этого не сделаешь, то окажешься в тюрьме, как твой брат. И я не буду стоять здесь и наблюдать, как ты выбрасываешь всё своё будущее из-за преступления, которое в силах прекратить совершать. Так да стой в другом месте. Он отступил. У меня есть идея. Возвращайся в свой милый и маленький пентхаус со своими милыми вещичками к своему милому блондинистому парню, потому что здесь тебе больше не рады. Я прищурилась. Я буду стоять там, где сама захочу. И прямо сейчас это здесь, с тобой. Так что прекрати пытаться вышвырнуть меня. Я никуда не уйду. Я не бросаю людей, когда становится тяжело. Ты хоть знаешь, что такое тяжело? Я потеряла лучшую подругу, так что да. А знаешь, сколько лучших друзей потерял я? Это не соревнование, Джейс. Нет, это вторжение. Его сжатые губы сложились в пугающую улыбку. Что ж, можешь поберечь дыхание. Что касается твоих грёбаных денег, то у тебя их явно слишком много. Теперь меньше, но всё равно чересчур много. Уродливая улыбка стала шире. Моё сердцебиение подскочило прямо к горлу. О чём ты говоришь? Я ухожу. Дам тебе день, чтобы собрать вещи. Ты украл мои деньги. прошептала я когда он открыл дверь тебя не должно быть здесь к понедельнику мои руки дрожали вся я дрожала я прощаю тебя прощаю Джейс но не уходи жестокая улыбка застыла на его лице а после полностью исчезла в прощении заключена великая сила просто уходи пока просто уходи си А потом он вышел и захлопнул дверь. "Пока что", крикнула я, но так и не получила ответа. Очевидно, чтобы вернуть Джейсо к праведным дорожкам, нужно нечто большее, чем прощение.